Глава 11. Вознесенск, 1965. Входя в кабинет следователя в сопровождении двух оперативников, Андрей Иванович Гуров выглядел бледным и растерянным. Лоск и изысканность куда-то подевались, перед Беспальцевым стоял обычный вознесенский интеллигент, ничем не примечательный житель маленького городка. «Садитесь». Следователь кивнул на стул, и Гуров опустился на него, сложив на коленях дрожащие руки. — Как же вы до такого догатились, Андрей Иванович? — Знаю, Гольдберг вас недолюбливал, но доверял. Убить беззащитного пожилого человека — что может быть подлее такого поступка? — Я его не убивал. Зубы Гурова предательски застучали, губы, принявшие синюшный оттенок, затряслись. Да разве только губы, казалось, тряслась каждая клеточка, его большого тела. «Клянусь, я его не убивал. Да, он меня терпеть не мог, это верно, но Сонечку любил, и я тоже ее люблю. Я никогда бы не обидел ее родных. А не любовь дяди Моисея можно было пережить, ведь как только Сонечка обращалась к нему за помощью, он никогда не отказывал, пусть даже и ворчал. За ворчание не убивает, правда?» Он заискивающе посмотрел на Геннадия. «Хочется вам верить», — отозвался майор, скривившись, как от зубной боли. горов вызывал антипатию. Но часы говорят об обратном. Муж племянницы дернулся. — Но я же не утверждаю, что не брал часы. Наоборот, признаю, взял, но его не убивал. — Врешь, — не удержал гаремыкин стоявший у окна. Он не хотел давать тебе часы. — Я и не спорю. Андрей Иванович от волнения покрылся испариной, и, достав из кармана свежий платок, принялся вытирать мокрое лицо. — Я расскажу, как было дело. Клянусь, я говорю правду. Без пальцев Игорь и Мыкин переглянулись. Оперативник Угоров был так же неприятен, как и следователю. Чувствую это, подозреваемый сжался, согнулся и, будто собрав последние силы, затараторил В тот день я возвращался вечером от приятеля. Он попросил помочь ему с ремонтом. После работы мы пропустили по сто граммов, немного поговорили. Знаете, как это бывает, слово за слово. В общем, засиделись до полуночи. Помню, я посмотрел на стенные часы в его комнате и ужаснулся. Сонечка давно ждала меня, волновалась. Я подхватил сумку с вещами и почти побежал домой. Приятель живет в двух автобусных остановках от нас, но я не стал ждать транспорт. В такое время автобусы обычно уже не ходят. — Вам известно, если идти к нашему дому, нельзя не пройти мимо дома дяди Моисея. Я приближался к его забору, когда увидел, что калитка распахнулась, и оттуда выбежали двое мужчин. У обоих что-то было в руках, но из-за тусклого света фонарей я ничего не разглядел. Я и мужчин-то этих как следует не разглядел. Оперативник и следователь снова переглянулись. Все, о чем рассказывал Гуров, выглядело правдоподобно. — Продолжайте, — кивнул без пальцев и пригладил жидкие волосы. Когда я увидел тех двоих, срывающимся голосом заговорил Андрей Иванович, меня будто ударило током. Свет в доме дяди не горел, и я забеспокоился. Знаете, зашевелилось какое-то нехорошее предчувствие. Я открыл калитку, которая оказалась незапертой, и прошел на участок. Дверь в дом тоже была открыта. Я толкнул ее и прошел в комнату. Он лежал на полу в той позе, в которой обнаружили его вы. «Почему вы так уверены?» — поинтересовался майор. «Потому что я не трогал тело». Гурова передернула. «Клянусь вам, я его не трогал, вернее, не переворачивал. Я кинулся к нему, думая, что дядя еще жив, что я могу чем-то помочь. Дернул его за плечо, но он не шелохнулся. Тогда я потрогал артерию на шее. Пульса не было. Он оказался мертв, понимаете? И вы даже не попытались вызвать скорую, — укоризненно заметил Горемыкин. «Да потому что она тоже ничего бы не сделала», — взволнованно произнес Гуров. «Я же сказал, он был мертв». «Знаете, первое впечатление бывает обманчиво», — наседал оперативник и, словно сдавшись, махнул рукой. «Ладно, допустим, вы подумали, что он мертв. В таком случае вызывают милицию. Вы не сделали и этого». Гуров скривился, его рост стал похож на подкову. «Я не стал вызывать милицию, потому что вы решили бы, что это я убил дядю» пролепетал он, и я ничем бы не доказал, что этого не делал. Разве у вас нет такого постулата, тот, кто вызывает милицию подозреваемый на 90 процентов? — Бывает и такое, — согласился с ним без пальцев. Однако мы никогда не вешаем ярлыки. Чтобы доказать причастность человека к преступлению, надо найти доказательства. То, что человек первым обнаружил труп, доказательством не является. Вы почему-то об этом не подумали, Зато подумали прихватить с собой часы. А это как понимать? Хотели оставить память о дяде? Гуров сделался пунцовым и тяжело задышал. «Дяди, они уже были без надобности», — выдавил он. «Между прочим, я давно просил его продать их моему другу Браила. Как только чертов стоматолог узнал о них, потерял покой и сон. Каждый день мне названивал, жизни не давал, обещал хорошие деньги. Родную мать бы продал, верите?» — Однако гольберг наотрез отказался их продавать, — констатировал Геннадий. Гуров раздраженно кивнул. Он вспомнил последний разговор с дядей Моисеем. За три дня до его смерти они с Софочкой пришли к дяде на чай. Жена принесла творожный торт, который так любил гольберг Старик встретил их широкой улыбкой, усадил за стол, ласково расспрашивал о житье-бытие, и Андрей, набравшись храбрости, решился. — Дядя! — Извините мою откровенность, но вы всегда говорили, что эти часы, — он указал на них пальцем, — достанутся Сонечке. Я подумал, деньги нам нужны сейчас. Мой хороший друг, врач-стоматолог, человек обеспеченный, он коллекционирует вещички такого рода и с удовольствием заберет часы, заплатив выше их стоимости. Почему бы вам сейчас не продать часы, чтобы отдать деньги Сонечке? Улыбка исчезла с лица Гольдберга будто кто-то стер ее ластиком. Глаза не излучали благодушия а метали молнии. Гуров, взглянув на такие метаморфозы, подумал, да чего же сильно ненавидит его старый часовщик. Интересно, за что? Что он ему сделал? Женился на его племяннице? Но, в конце концов, ее никто не тащил в заг с силой. Дядя поднял высохшую дрожащую руку и встал, опираясь на спинку стула. Слова вылетали из его рта вместе с брызгами слюны. — Я держу свои обещания, в отличие от тебя, ничтожество, — буркнул он. — Помнится, до свадьбы ты обещал моей девочке золотые горы. И где они? Почему ты не найдешь работу, пусть не по специальности, которая позволяла бы тебе достойно содержать жену? Разве я, старый человек, мало давал вам денег? У вас вечно их нет. Впрочем, разве ты думаешь о том, чтобы увеличить ваш бюджет, Часовщик неприятно хихикнул. — О, простите, конечно, думаешь, только хочешь сделать это за мой счет. Часы обязательно достанутся, сонечки только после моей смерти. Но и это не дает мне покоя, потому что с ней такой обмылок, как ты. Разве ты способен сохранить такую ценную вещь? Ты тут же продашь ее за гроши, шаромыжник. Он поградил Гурову худым сморщенным пальцем. И чтобы больше не раскатывал губу на мои часы. Помни! — Я терплю тебя в своем доме только потому, что Сонечка любит тебя неизвестно за что. Но дядя попытался оправдаться Андрей, но острый взгляд часовщика пригвоздил его к стулу. — Я тебе все сказал. Моисей Григорьевич тяжело опустился на жалобно скрипнувший стул. — Старый скряга, — подумал Гуров, — ну ничего, все равно буду капать ему на мозги. Браила не даст покоя мне, а я ему. Стоит ли говорить, как он обрадовался, когда обнаружил дядю мертвым? Стоит ли говорить, что он сразу схватил часы? Конечно, милиционерам об этом разговоре знать не нужно. Он опустил голову, демонстрируя нежелание продолжать беседу, и без пальцев, угадав его состояние, заметил. Насчет часов мне все понятно. Да и ваш дружок Браила не стал молчать. Давненько вы обещали ему старинную вещицу за приличные деньги — Моисей Григорьевич, естественно, не хотел ее продавать. Деньги так ослепили вас, что, увидев бездыханного часовщика, вы не подумали ни о чем, кроме как о том, чтобы присвоить часы. Но я его не убивал, — обронил Гуров, не поднимая головы. Без пальцев Игорь с презрением смотрели на холеного коренастого мужчину, не вызывавшего никакой симпатии. Впрочем, вы не верите ни одному моему слову, — добавил он, — и потому я отказываюсь говорить. — Ваше право. Геннадий вызвал сержанта и попросил проводить задержанного в СИЗО. Андрей Иванович, покорно сложив руки за спиной, вышел из кабинета за молодым милиционером. — Что думаешь? Горемыкин подошел к окну, распахнул его и, закурив, выпустил колечко дыма. — Нашли убийцу. Можно закрывать дело. Майор покачал головой. — Нет, милый мой, нельзя. Не тянет на убийцу этот Гуров. Кишка тонка. Скорее всего, он сказал нам правду. Пришел, увидел бездыханное тело, забрал часы и был таков. — Может, и так. Оперативник снова прикурил. А может, и по-другому. — Да не может по-другому, — парировал следователь. — Ты же сам Гурова насквозь видишь. Можешь представить, как он пытает старика? Андрей ничего не ответил глядя на мокрый асфальт. — Вот и я не могу, — признался без пальцев. — Да и мотива тут, считай, нет. Не стал бы он убивать старика из-за часов, они и так достались бы его жене. А что касается обещания Браила, Гуров ему ничего не должен и ничем не обязан. Хотелось, конечно, денежки на шару заработать, да не вышло. Но за это не убивают. — Да, возможно. Горемыкин прицелился и выстрелил сигареты в воздух выходит оборвались все наши ниточки макс сегодня сокрушался что такая работа на смарку без пальцев наморщил лоб и по привычке чтобы сосредоточиться дернул себя за жидкие прилизанные волосы знаешь у меня сложилось впечатление что гуров что то недоговаривает сказал он понятия не имею что но не договаривает это факт сегодня я допрашивать уже не буду Он не в таком состоянии, чтобы откровенничать. А завтра, когда он посидит ночку в изоляторе, я возьму его тепленьким. — Веришь, что получится? — усмехнулся Андрей. — Кажется, он вышел из твоего кабинета злой на всю милицию. — И все же без нас ему никуда. Майор постучал по столу, остро наточенным простым карандашом. Впрочем, и с племянницей надо бы поговорить. Завтра сначала к ней поеду, а потом уже за замуженька возьмусь. — Думаешь, она что-то знает? — усомнился Горемыкин. — Почему бы не проверить? Майор щелкнул пальцами и провел ладонью по столу. — Рабочий день заканчивается, Андрюша. Иди домой. Мы так редко приходим домой вовремя. — Я думаю, может, ковать железо пока горячо? — спросил Андрей и потрогал кончик носа. — Может, сейчас к Соне этой смотаемся? Геннадий покачал головой. — Поздно. Все завтра, мой дорогой. Есть завтра, — обрадовался Горемыкин и побежал в свой кабинет. Майор неторопливо собрался, закрыл дверь и, отдав на входе ключ дежурному, вышел из душного здания на свежий, пахнувший сыростью воздух. Осень совсем уже вступила в свои права. Нудный дождь не прекращался, без устали поливая тротуары и крыши домов. Майор вспомнил, что жена просила зайти в гастроном, купить колбасы и хлеба. Он несколько секунд постоял у облетавшего тополя, подумав, куда лучше пойти. В магазин на углу, неподалеку, чаще завозили товар, и неплохой. Если повезет, можно было купить и сосиски. В гастроном возле его дома продукты завозили реже. Колбаса часто оказывалась неприятного розового, а какого-то белесого цвета. «Решено, иду в ближайший», — сказал он сам себе, — и, смахнув с рукава капли дождя, бусинками блестевшие на серой материи, побрел по мокрому тротуару.